Совсем так, как господин Винтель ставил когда-то на видном месте вещь, которую желал сыграть моим родителям. Скорее в комнату вошла её подруга. Мадмуазель Винтель поздоровалась с ней, не вставая, руки её были закинуты за голову. Она только немного отодвинулась, как бы давая место пришедшей. Но едва только она сделала это движение, как ей показалось, что порыв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 желая показать таким образом, что желание спать было единственной причиной, заставившей её разлечься. Несмотря на кажущуюся грубость и повелительную фамильярность её обращения с подругой, я узнавал под обостравные и робкие жесты, внезапную нерешительность и сомнения, так характерные для её отца. Вдруг она встала, подошла к окну и сделала вид, будто пытается закрыть ставни, и это ей не удаётся. Не закрывай, мне жарко, сказала подруга. Но это неприятно, нас увидят, ответила мадмуазель Вентэйль. Но тут ей, вероятно, пришло в голову, что подруга подумает, будто эти слова были сказаны ею лишь с целью побудить ту произнести в ответ определённые другие слова. который мадмуазель Винтель действительно желала услышать, но из скромности предоставляла подруге первый заговорить на занимавшую её тему. Вот почему я уверен, что взгляд мадмуазель Винтель, хотя черты её лица были видны мне не отчётливо, принял так нравившееся моей бабушке выражение, когда она поспешно прибавила: "Я хотела сказать, увидят нас зачтением".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 подчёркнуто циничным тоном, словно заученный наизусть урок, который она знала, приятно будет услышать мадмуазель Винтель. Если нас увидят, тем лучше. Мадмуазель Винтель вздрогнула и обернулась к ней. Её совестливое и чувствительное сердце не знало, какие слова должны самопроизвольно вырваться из её уст в соответствии со сценой. которую жадно хотела её чувственность. Она пыталась по возможности отрешиться от своей подлинной моральной природы, найти язык, свойственный порочной девушке, за какоюю она желала выдавать себя. Но слова, которые, по её мнению, это последнее произнесла бы вполне искренно, казались ей звучащими фальшиво в её собственных устах. И то немногое, что она позволила себе, было сказано ею тоном принуждённым, в котором привычная её робость парализовала покушение быть дерзкой и пересыпалось вопросами: "Тебе не холодно? Тебе не очень жарко? Ты не хочешь остаться одна и почитать?"